Глава 19. 23 апреля 1192 года от Рождества Христова. Иерусалим. «Виталия!» Поднявшись со стула, он бросился меня обнимать. Я с радостью обнял его в ответ. Видеть родное лицо было и впрямь очень приятно. «Как вырос!» «Загорел!» «Стал словно сарацин!» Он щупал меня, будто пытался обнаружить рога или копыта на что я хмыкал и ускользал от его пальцев. «Я едва сошел с корабля в акре как мне купцы уши прожужжали про тебя. Что живет себе один венецианец-христианин в Иерусалиме, прямо под боком у врагов, и в ус не дует. Ты скоро легендарной личностью тут станешь». «Ой, да ладно!» — отмахнулся я от него. «Придумают тоже. Город просто закрыт для посещения чужеземцами, пока рядом крутятся крестоносцы. А я сюда прибыл до его закрытия. Так что ничего в этом нет особого или выдающегося. Однако при этом из города выгнали всех чужеземных купцов до единого. Остался один ты, — заметил он. Это и вызывает много вопросов и пересудов. Чуть ли не в сговоре с врагом подозревают. Как иначе это еще объяснить? Ну, просто рассказывай всем, что король-крестоносец Ричард отнял у бедного христианского торговца последнее вино, которое тот вез на продажу. И тот от бедности не смог выехать из города Сарацинов, побираясь и доедая еду за собаками. Дядя обвел взглядом роскошный дом, в котором я жил. «Как-то это слабо похоже на нищету». «Ты, главное, расскажи. Тем более, что вино у нас он действительно отнял на глазах у всех», заметил я, надеясь насолить Ричарду за его прошлое поведение. «Хорошо. По возвращении обязательно пущу слухи». Он поднялся. «Ладно, я привез тебе денег на дальнейшее нищенское существование». Поэтому будь добр, забери все у ворот со своей охраной. Меня одного и безоружного впустили в город ровно на пару часов, только чтобы с тобой увидеться. Как это вообще возможно? Стража, услышав мою фамилию, разрешила встречу, хотя никого ранее вообще не впускала в город. Эмир, правитель города, мой друг», — улыбнулся я. «Идем, нельзя нарушать обещания. Не поймут». К воротам, забрав золото и проводив дядю, мне пришлось позже вернуться принеся и незаметно вручив начальнику сегодняшнего караула два мешочка серебра. Один побольше, второй поменьше. С тихой фразой. «Один такому доблестному воину, как вы, второй для ребят у ворот. Какой отдавать, такой опытный воин, думаю, определит сам». Лицо того сразу расплылось в благожелательной улыбке. Он кивнул, и я не удивился, когда в кошель на его поясе отправился мешочек побольше. Вторым же он пошел делиться с солдатами, несущими службу. Для меня все это было уникально тем, что если бы я был чужаком в городе, а не другом уважаемых людей, никакие деньги не помогли бы мне. У меня бы их просто никто не взял. А вот так, зная, кто я, в каких кругах общаюсь, начальник стражи, даже не колеблюсь, взял взятку. Вот такой он, этот Восток. Поняв нехитрые правила поведения, я стал чувствовать их, добиваясь того, чего не могли достигнуть чужаки, не знавшие в совершенстве языка и обычаев. Меня же признали почти своим, тем более, когда я однажды на обеде показал эмиру грамоту, подписанную самим султаном. Правитель города едва куском баранина не подавился, когда ее увидел. Боясь притронуться к тонкой коже руками, он с почтением и восхищением прочитал документ, а через пару дней ко мне посыпались приглашения от всей знати города, которая раньше старательно обходила меня стороной. Так что подарку салах Аддина я был благодарен хотя бы за то, что он открыл мне многие до этого закрытые двери, чем я, конечно же, без колебаний воспользовался. Дядя в течение следующих месяцев, когда крестоносцы уже полностью отошли от Иерусалима и направились на помощь городу Яфу, который обманным маневром попытался захватить Салахаддин, навещал меня еще несколько раз, принося новости из Акры. А были они весьма неутешительны для главы крестоносцев. Дядя Джованни вместо отбытия обратно в Венецию Массово заключал договора на отправку в Европу отрядов рыцарей, чей дух был полностью подавлен неудачным походом. И, судя по его словам, далеко не он один этим занимался. Похоже, с каждым следующим месяцем у Ричарда оставалось все меньше войск. На это, к тому же, накладывались другие плохие новости, причем из его родной Англии, где король Франции Филипп II Август сговаривался с братом Ричарда Иоанном Безземельным, что поддержит того, если он в отсутствии брата заявит свои права на престол. Так что все происходящее наверняка не могло не подстегивать Ричарда львиное сердце, беспокоиться о своем престоле и короне. Август принес сразу две новости. Первая была о том, что отца избрали дожим, хотя о том, что это может произойти, я уже догадывался после последней встречи с ним в Ферраре. А вторая, что Ричард I не выдержав повального бегства воинов крестового похода, сел за стол переговоров с салах ад любыми средствами пытаясь заключить мир, пока не лишился солдат или короны. Хотя, возможно, и того, и другого сразу, поскольку тучи над королем сгущались такие, что я узнавал новости из переписок с разными людьми, которые вел дядя, только ахал. Услышав о начале мирных переговоров, я понял, что мои каникулы в Иерусалиме заканчиваются, и пора собираться в обратный путь предварительно выполнив просьбу папы. Где находится архиепископ Убаль де Ланфранки, я благодаря все тому же дяди знал. Он участвовал в мирных переговорах, как один из наблюдателей со стороны Ричарда. Так что нужно было собирать вещи, нанимать охрану, а также караван верблюдов с погонщиками, поскольку вывести мою накопившуюся библиотеку можно было только ими. Все удалось сделать с невероятной легкостью. Стоило мне только намекнуть об этом одному из множества моих знакомых купцов. Через день все было готово и собрано к выходу. Прощаясь с хозяином дома, которому оставил щедрый подарок за гостеприимство, я внезапно увидел, что за дверью стоит моя постоянная служанка Роксана, наматывая при этом слезы на кулак. Черствое сердце дрогнуло. «Уважаемый!» — словно вспомнил я. «Ваша служанка... Роксана, по-моему, неплохо стирала мою одежду». «Да, она лучшая у меня!» Тут же стал нахваливать ее араб хотя только вчера гонял ее полотенцем за разбитый кувшин. «Ну, с ее рукой это вряд ли», — отмахнулся я. «За сколько бы вы ее продали?» Его глазки забегали, и он назвал сумму в три раза превышающую стоимость девушки, где-то на одном уровне с прекрасной молодой девственницей. «Эй, Аллаха, побойтесь!» — возмутился я. «За такую цену себе ее оставьте!» Повернувшись, словно мне стало неинтересно, я пошел к ожидающему меня каравану. «Молодой господин!» Рядом застучали туфли. «Сто динаров — моя последняя цена!» «Ты пытаешься надуть венецианца!» Засмеялся я. «Хорошая попытка, но я лучше дома куплю за тридцать». «Молодой господин, заберите хотя бы за восемьдесят, не могу дешевле отдать». Он сделал жалостливое лицо. «Ладно, ты предоставил мне дом, я доволен сервисом. Держи семьдесят и помни мою доброту». Я протянул ему кошелек, который тут же исчез в его руке. Повернувшись к дому, я поманил девушку, которая вышла, старательно опуская взгляд, чтобы не было видно ее зареванных глаз. «Быстро собирай вещи, едешь со мной». Открыв рот, она пыталась дышать, но не могла протолкнуть в себя ни грамма воздуха, и помог ей в этом бывший хозяин, огрев по спине, снятым с плеча полотенцем. Девушка задышала, бросилась со всех ног в помещение, вернувшись с маленьким кулечком, который помещался в двух ладонях. Его, конечно же, осмотрели, чтобы она не вынесла лишнего а затем указали место в обозе, где-то рядом с моими вещами. «Ваше Высокопреосвященство!» Оказавшись в Акре, я довольно быстро поручил дяде заняться моими вещами и разгружать небольшой караван на галеру, а сам пошел искать архиепископа, который расположился во дворце рядом с королем. Хмурый священник, на которого мне указали, остановился посредине коридора, когда я его окликнул. «Я сейчас очень занят, сын мой!» Не могли бы мы поговорить позже? Достав из-за пазухи цепочку с перстнем, я надел его на большой палец. «Ваше Высокопреосвященство, я не отниму у вас много времени, обещаю». Тот, конечно же, узнав предмет, кивнул и провел в свои покои, где я передал ему тубу с синей тесемкой. Он внимательно осмотрел печати перед вскрытием, только после этого открыл его, вытащил письмо и всмотрелся в текст. «Это все?» — спросил он. Я кивнул. «Письмо отправлено давно. Почему-то вручил его мне только сейчас», — нахмурился архиепископ. «Я получаю много почты, но там и упоминания нет о том, что здесь написано». «Мне было поручено, Ваше Высокопреосвященство, сначала понять, к чему идет крестовый поход, после этого принять решение». «Есть еще одно письмо», — догадался он. «Уже нет. Поскольку подписывается мирный договор с сарацинами, я его уничтожил», — спокойно ответил я. «Хорошо». «Передай святейшему отцу, я выполню все, что он попросил», склонил голову архиепископ. «Вам ничего не нужно передать?» спросил я. «Письмо или еще что-то?» «Я планирую скоро отплыть домой, а после этого мне нужно будет попасть в Рим, отчитаться о миссии». Священник задумался, покосившись на мой перстень. «Думаю, да. Ты сможешь зайти вечером? Я подготовлю почту». «Конечно, ваше преосвященство, склонил я голову. «Буду после заката солнца». Тот благословил и отпустил меня. Вечером я, конечно же, не только забрал у него почту, но и прочитал ее всю. Методом размягчения печати и вытаскивания веревочек с последующим возвращением всего на место так, чтобы все выглядело нетронутым, я обучился тоже в Иерусалиме, у одного из писарей, посчитав, что такие своеобразные навыки мне могут в жизни однозначно пригодиться. Описал в Рим архиепископ такое, что я задумался. Несмотря на свое негативное отношение к королю Англии, Он точно не заслуживал к себе подобного отношения. Король, который выиграл почти все сражения, возглавляемые им лично за время Третьего Крестового Похода, проиграл сам поход. Это ли не ирония? Но наказание, которое для него придумали, было слишком жестоким и незаслуженным. «Ладно, посмотрим, чем дело кончится», решил я не торопиться с отплытием. 3 сентября 1192 года был заключен Явский договор. Ричард I добился для христиан свободы доступа к святыням без внесения таможенных сборов и пошлин на проживание в Иерусалиме. Салах один же признал прибрежные земли от Тира до и владениями крестоносцев. Уже 3 сентября начался массовый исход из Святой Земли. Корабли и галеры венецианцев, генуэзцев и пизанцев десятками причаливали в порт, загружались и сразу уходили, увозя людей на другой конец моря. Вслед за ними, только уже по суше, в путь двинулись маркетанки, нищие и прочий сброд, который обычно сопровождают войска. Город стремительно пустел, так что даже тот контингент, что оставался тут, выглядел малочисленно и неубедительно. Дядя принес мне последнюю корреспонденцию, прочитав которую, я убедился в правдивости того, о чем пишет и докладывает Святому Престолу у Бальдо Ланфранки. В голове стал оформляться план, а я направился во дворец.